2.13. Караул ⁇ это похищение. Бабушка Марина вернулась домой вскоре после Илоны и тут же принялась собирать чемодан, весело напивая себе под нос. Не забыла положить нарядное платье, затем набила дорожную сумку провизией. Чтобы завтра с утра не суетиться, пояснила бабушка с трудом, закрывая сумку. Ты действительно хочешь ехать?, спросила Илона. Мне эти типы совсем не понравились. Мне тоже не особо, но я очень давно не была в отпуске, — загрустила бабушка. И вдруг такой случай представился. Илона тяжело вздохнула. Бабушка заслужила отдых, с этим не поспоришь. Придется смириться. Утром бабушка Марина едва успела приготовить завтрак, как за ними уже пришла машина, за рулем которой сидел Марьяш. Только везите аккуратнее, попросила его бабушка, чтобы нас не укачала. Доставим в лучшем виде, ухмыльнулся Марьяж. Мы профессионалы, не извольте беспокоиться. Гербицид, который сидел на соседнем кресле, выскочил из машины и услужливо открыл перед Илоной и бабушкой дверь. Прежде чем сесть в машину, девочка украдкой огляделась по сторонам. Енотов нигде не было видно. Наверняка проспали, ведь солнце еще только-только поднималось над горизонтом. Что ж, придется уехать не попрощавшись. Быстрее, нам нужно торопиться, подгонял ее гербицид. Поезд к морю скоро отходит. Илона горестно вздохнула и села рядом с бабушкой. Гербицид тут же захлопнул дверь. И тут девочка увидела две вещи. Во-первых, заднее сиденье от места водителя отделяло толстое стекло. Во-вторых, у дверей не оказалось ручек. Они очутились в настоящей западне. — В чем дело? — возмущенно воскликнула бабушка Марина, которая тоже заметила эти странности. В ответ Марьяш и Гербицит лишь противно рассмеялись, и машина резко сорвалась с места. «Не — Не нергайтесь! — велел Гербицит. Его слова были едва слышны из-за толстой перегородки. «Довезем с ветерком! Только не на вокзал!» «Караул!» — испуганно закричала бабушка. «Нас похитили! Помогите!» Похитители снова расхохотались. «Никто вас не услышит! Можете хоть обкричаться!» — сказал гербицид. «У нас в машине звукоизоляция! Ого-го!» Илона перепугалась не на шутку. Ей с самого начала не нравилась эта затея, и предчувствие ее не обмануло. Но как им теперь спастись? Она оглянулась и посмотрела в заднее стекло. Дома вдоль дороги быстро уносились назад, и вот уже их тихая зеленая улочка с аккуратными коттеджами скрылась из виду. Пейзаж за окнами мелькал так быстро, что девочка не успевала ничего рассмотреть. Илона застучала кулаками по стеклу, но это ни к чему не привело, только руки отбила. — Негодяй! кричала бабушка Марина. — Бандиты! Я полицию вызову! Она начала шарить по карманам в поисках телефона. Гербицид с наглой ухмылкой показал бабушке ее мобильник. — Что-то потеряла, бабуся? Я вытащил его, когда ты садилась в машину. Мы все предусмотрели. «Воры!» — завопила бабушка. «Не только нас похитили, но еще и телефон у меня стибрили!» Вдруг Илона заметила на полу кусок гнутой проволоки. Схватив проволоку, девочка попыталась просунуть ее в дыру вместо отломанной ручки, но ничего не смогла там подцепить. Положение казалось безвыходным. Снова оглянувшись назад, Илона увидела, что за машиной... Летят над дорогой три точки. Они стремительно приближались, увеличиваясь прямо на глазах. Илона, к своему удивлению и радости, поняла, что это ее друзья-еноты. Вскоре она разглядела за плечами каждого по реактивному ранцу. Рюкзаки извергали мощные потоки воздуха, и еноты неслись за машиной словно три реактивные ракеты. В лапах рикошета был зажат уже знакомый Илоне красный зонтик. Вот он выставил его наконечником вперед и прицелился. В этот момент гаврош и кефир поравнялись с окнами и махнули Илоне, чтобы она пригнулась. — Это еще что? — изумленно воскликнул гербицид. Марьяш, ты видишь то, что вижу я? — Ничего я не вижу, я на дорогу смотрю, — буркнул Марьяш. Отстань! Ты меня нервируешь! Мы тут вообще-то преступление совершаем! Меня даже в холодный пот бросило! И он промахнул лоб рукавом. Кажись, я окончательно спятил, сказал гербицит. У меня галлюцинации. Я вижу летающих собак в черных масках. Мы не собаки, а еноты, дубина тыстоеросовая, сказал ему кефир. Мамочки! — взвизгнул гербицид. — так говорящие! — Я тоже его слышал, — сказал Марьяш. — Похоже, мы с тобой обарехнулись, братец! В этот момент красный зонтик выстрелил мощным лазерным лучом, который, без труда пробив крышу машины, проделал в ней приличных размеров дыру. Бабушка Марина испуганно вскрикнула, и Лона захлопала в ладоши от радости. — Что происходит, Илонка? — крикнула бабушка Марина. — Что там летит за окном? Я без очков плохо вижу. — Хотел бы я это знать! — пискнул Марьяш от страха, вспотевший еще сильнее. — Гербицид! А ну разберись с этими болтающими летунами! Гербицид тут же ударил по кнопке на приборной панели. — Сейчас всех усыплю! — крикнул он. — из-под сиденья, на котором подскакивали Илона и бабушка Марина, вырвались клубы серого удушливого дыма. Бабушка пару раз глубоко вдохнула и вдруг откинулась на спинку и громко захрапела. Илона поняла, что газ усыпляющий. Она вскочила на сиденье и высунулась до пояса в дыру в потолке, чтобы не дышать этой отравой. В тот же миг Кефир и Гаврош схватили ее за руки, выдернули из машины и взмыли высоко вверх. А машина бандитов понеслась дальше и вскоре скрылась за поворотом. — А как же моя бабушка? — крикнула Илона. — Они ее увезут! Нам нужно догнать злодеев! — Рикошет проследит за ними и узнает, где их логово, — ответил Гаврош. — А ты дыши глубже, чтобы тоже не отключиться. Легко ему было говорить. Илона боялась открыть рот, чтобы не наглотаться жуков. Рикошет стремительно скрылся за тем же поворотом, за которым исчезла бандитская машина, но вскоре вернулся. — Я упустил их! — расстроенно признался енот, почесывая лохматую макушку. — Они въехали в подземный тоннель, а потом должны были свернуть в одно из его ответвлений, а в какое — мне неизвестно. — Простите! — Что же теперь будет? — разволновалась Илона. «Мою бабушку похитили, а мама с папой ломают египетские пирамиды где-то за границей». «Не переживай», — сказал Гаврош, — «ты вытащила нас из озера, а теперь мы тебе поможем». Досье номер 006. Имя Марьяш. Особые приметы. Низкорослый, толстенький и трусливый. При сильном волнении начинает потеть и трястись. Лицом похож на своего брата Гербицида. Способности. Бандит, вор и мошенник. На инициативу не способен, всегда выполняет приказы своей властной бандитки-мамаши, которая держит детей в ежовых рукавицах. При малейшей опасности норовит всех предать и спрятаться. Досье номер 007. Имя Гербицид. Особые приметы. Высокий, тощий. Нет одного переднего зуба. Лицом похож на своего брата-марьяжа. Способности. Бандит, мошенник и вор. Постоянно пытается руководить своим трусливым братцем марияжем, Иногда ему это удается. Боится только свою властную бандитку-мамашу, приказа которой всегда в точности выполняет. При малейшей опасности впадает в панику и начинает палить во все, что видит.